Глава тринадцатая. Дрейк. Западное побережье встретило его настороженно, как чужого. Раньше, когда он возвращался, ощущение слежки, привычное, как висевшая в воздухе индустриальная копоть, покидало его в районе Альгамбы. Едва солнечные лучи пробивались сквозь редеющую дымку, рассыпаясь бликами по свежевымытым фасадам офисных небоскребов. Но сейчас Дрейка не оставляло чувство, что каждый человек в Пневмопоезде знает, что он сидит в четвертом вагоне на месте 26F, привалившись спиной к окну и подняв воротник, чтобы не светиться на станционных дронокамерах. Точно такое же чувство было у него, когда он впервые ехал на восток. Внешне Томми Вальтер. Ничем не отличался от среднего жителя индустриального белого Гетта, как называли эту часть континента в криминальных сводках Департамента Западного побережья. И все же было в нем что-то такое, из-за чего все чуть заметно напрягались, словно чуяли в нем существо другого вида. Очень скоро он понял, что этим чем-то был он сам. Дрейк Холуэлл. блестящий выпускник Академии, счастливый молодожен с хорошей работой и умным домом в респектабельном районе, человек, у которого было все, о чем средний житель белого гетта мог только мечтать. Томми Вальтер был для него оболочкой, и Дрейку приходилось все время съеживаться, чтобы не порвать ее ненароком, пока тонкая защитная пленка не превратилась в сплошную броню. Теперь... Томми Вальтер ехал на запад, и ему отчаянно не хватало от Дрейка Холлуэлла, чтобы укрыться от нарочито равнодушных взглядов соседей по вагону. К тому времени, как он вышел из клиники, провалявшись почти две недели с контузией и осколками ребер в легких, восточное побережье уже успокоилось. Транспортные картели проглотили то, что осталось от империи Рогана, и занялись своими делами. Их военизированные подразделения с новейшим армейским оборудованием бесследно исчезли. На месте сгоревшего мотеля построили склад, которым теперь заправлял Конни. Посреднику, которого больше нет информации на продажу, никого не интересует ровно до тех пор, пока о нем не кстати не вспомнят. Самое разумное, что можно было сделать в этой ситуации — исчезнуть, сделав вид, что Томми Вальтер взорвался в контейнере вместе с Роганом. Сойти с радаров, оставаясь на восточном побережье, было невозможно. Дрейк это прекрасно понимал. Нужно было ехать на запад. Это его устраивало. На западе транспортных картелей не было. Там было что-то другое, что он еще только начал нащупывать. Вдалеке между сверкающими небоскребами финансового района мелькнул аккуратный матовый купол, похожий на ванильное безе. Это был центр сновидений юго-западного округа. Дрейк машинально сунул руку в карман и тут же вспомнил, что у него нет больше личного коммуникатора. Тот, на который приходили сообщения о мыслеобразах, полученных от Лис, рассыпался прямо в руках Кони, как только он попытался перезагрузить коммуникатор, чтобы сбросить визуальную идентификацию и прочитать мерцающую на экране надпись. Центр сновидений был обязан хранить мыслеобразы лис вечно, как и ее тело. Дрейк вздрогнул, вспомнив синеватое лицо Рогана с датчиками на висках и на лбу. Еще в клинике, попытавшись подумать про лис... Дрейк вдруг отчетливо увидел плотно закрытые глаза и серебристую щетину на острых скулах и понял, что не может вспомнить, как выглядела его жена в криохранилище. Он с легкостью описал бы внешность лист для составления 3D-портрета, но увидеть ее у себя в голове больше не мог. Дрейк даже не был уверен, что узнал бы ее сейчас. если бы она перед ним появилась. И все-таки в том, что Лис лежала теперь в криохранилище, были и свои плюсы. Персональный пропуск давал Дрейку доступ во внутреннее помещение центра сновидений, откуда при определенной сноровке и везении можно было попытаться попасть в сборочный цех. Производство капсул для переноса было сложным высокотехнологичным процессом, Чтобы избежать возможных поломок при транспортировке, их собирали прямо на месте, по засекреченному протоколу и в строгом соответствии с квотой, рассчитанной для центра сновидений каждого округа. После тщательной проверки новые капсулы регистрировали, нанося на подставку штрих-код, по которому их можно было идентифицировать «имущество, аппаратура и ноу-хау центра сновидений». было застраховано на астрономические суммы как необходимое для всеобщего жизнеобеспечения. «Все, кто покупает номера, получают капсулу», — сказала Йена. О левых номерах, что появлялись и исчезали в обход лотереи, в департаменте ходили слухи, которым кто-то верил, а кто-то нет. Но про капсулы переноса в личном пользовании за пределами центров сновидений до сих пор не слышал никто. Если бы Дрейк не видел этого своими глазами, он никогда бы не поверил, что такое вообще возможно. Это означало, что помимо производства и обмена сверхчистого Грея на левые номера, существовал отдельный канал для капсул. На капсуле Рогана штрих-кода не было. Либо ее собрали не в центре сновидения, где-то еще, что было нарушением информационной безопасности планетарного масштаба, Либо, что более вероятно, капсулу отгрузили прямо с производства, до того, как ее успели зарегистрировать. В любом случае, все ниточки вели в центр сновидений. Только там можно было выяснить, как происходит проверка капсул и каков среди них процент технологического брака. Одного персонального пропуска в криохранилище тут не хватит. За доступом к информации такого рода Нужно было идти на самый верх департамента. Это было невозможно. В департаменте защиты сознания были и публичные подразделения, но все, что имело отношение к реальной работе, защищено несколькими уровнями внешней и внутренней секретности. Информация циркулировала внутри департамента по закрытым каналам. Только так можно было защитить сотрудников на местах и их семьи. После всего, что случилось на восточном побережье, Дрейк не мог не признать, что в этом была неоспоримая логика. Но сейчас ему было необходимо попасть наверх. Даже если для этого пришлось бы сломать систему секретности, защищавшую конкретных людей, Дрейк Холлоуэл вряд ли пошел бы на такое, но Томми Вальтер был чужаком на благополучном западном побережье и никого здесь не жалел. Перебросив куртку через тонкие провода, натянутые поверх декоративного металлического ограждения, он подпрыгнул и приземлился на жесткую синтетическую траву, покрывавшую задний двор. Ван Хортон жил на втором этаже небольшого жилого комплекса, построенного почти полвека назад и уже тогда безнадежно устаревшего. Вокруг давно выросли современные небоскребы. заслонившие обшарпанное приземистое здание от света, ветра и даже от течения времени. Ни задний двор с неровной травой, ни шахматная облицовка стен, ни крошечные балконы, забранные сплошными решетками и похожие на клетки для канареек. Ничто не изменилось с того момента, как Дрейк и Лиз приехали в гости к Ван Хортону 15 лет назад, перед первым внедрением. Два окна спальни, балконное и угловое, были плотно закрыты. Входная дверь находилась в глубине квартиры, в крошечной гостиной, которая соединялась с тесной кухней. Сразу за дверью была гулкая лестничная клетка с такой акустикой, что из любой точки квартиры был слышен каждый шаг на два этажа вниз и вверх. Именно поэтому Дрейк предпочел войти со стороны заднего двора. Подтянувшись на руках, он забрался на решетку балкона под угловым окном спальни и осторожно выпрямился, придерживаясь руками за стену. Квартира на первом этаже, что была прямо под квартирой Ван Хортона, сдавалась в почасовую аренду и оживала ближе к ночи. Сейчас, в четвертом часу дня, в ней было тихо и пусто. Ван Хортон был на работе. Дрейк позаботился об этом, позвонив в департамент, со станционного коммуникатора и назвав пароль для встречи. Через 15 минут Ван Хортон должен подойти к назначенному месту в паре кварталов от здания департамента и не обнаружить там никого. Тем не менее, надо было спешить. На аэромобиле добраться сюда можно было минут за 20, а небольшая парковка примыкала к фасаду как раз на уровне второго этажа. Дрейк надеялся, что ему хватит времени, чтобы отыскать в квартире Ван Хортона нужный разъем и скачать логи коммуникатора. В старых домах устанавливали стационарный усилитель сигнала, через который шли голографические сообщения. Все сотрудники Ван Хортона, работавшие под прикрытием, знали об этом и никогда не звонили ему напрямую, чтобы не наследить в логах. А вот непосредственным начальником Ван Хортона... Такая конспирация была, скорее всего, не нужна. Став на цыпочки, Дрейк вытянул руку и приложил к раме углового окна магнитную отмычку. Подвигав ее из стороны в сторону, он услышал тихий щелчок и почувствовал, как рама дрогнула. Мягко толкнув ее пальцами, Дрейк зацепился за подоконник, подтянулся и плавно перекинул тело в пыльный полумрак неубранной спальни. «Чистая работа!» — услышал он раньше, чем его ступни и ладони коснулись пола. «Молодец!» В затылок ему уперся холодный ствол. Дрейк замер, бросив осторожный взгляд на дверь в дальнем углу комнаты. «Дверь заперта!» — спокойно произнес у него над головой Ван Хортон, словно он мог видеть мысли Дрейка сквозь его черепную коробку. «Не вздумай подняться! Сам знаешь!» «Руки на затылок, два шага вперёд! Давай!» Дрейк сцепил руки за головой и, не поднимаясь с колен, осторожно двинулся к кровати. Скомканное сероватое покрывало оказалось на уровне его лица, и запах давно прокисшего пота ударил в ноздри. Кровать занимала большую часть тесной комнаты, упираясь пластиковой спинкой в стену. В дальнем углу рядом с дверью помещался хромоногий стол без стула. Дрейк вспомнил про больные ноги Ван Хортона и предположил, что этот стул сейчас стоит между окнами как раз вне его Дрейка зоны видимости. Планировка комнаты была такой знакомой, что он даже скосил глаза, ожидая увидеть экран, вделанный в стену напротив кровати. На стене висела старая фотография с окном, распахнутым над ночной эстакадой, и Дрейк усмехнулся. Здесь, на благополучном западном побережье, Ван Хортон умудрился устроить себе точно такое же логово, какое Дрейк на Восточном. — Я пришел поговорить, — сказал он, глядя в пространство поверх несвежего постельного белья. — Давай поговорим. — легко согласился Ван Хортон. — Видишь, как хорошо, что ты застал меня дома. — Как вы догадались, что это я? — не выдержал Дрейк. — Связь по паролю должна быть анонимной. — Должна! — снова согласился Ван Хортон. Они помолчали. Дрейк слегка пошевелил плечами. Руки начинали уставать. Дрейк был уверен, что лазерный пистолет Ван Хортона направлен ему в спину между двадцатым и двадцать четвертым позвонком. Это был выстрел, который оставлял человека в живых, но гарантированно сажал в сенсорный инвалидный модуль. Для тех, кто работал в департаменте, это был билет на почетную пожизненную пенсию. «Я же говорил, что никогда не теряю сотрудников», — наконец произнес Ван Хортон. «Да», — сказал Дрейк. Алис это очень ценила. «Больше, чем ты думаешь!» Ван Хортон вздохнул, и стул под ним еле слышно скрипнул. «За последний месяц четверо из отдела были в рехабе, включая тебя!» «Я только вышел», — кивнул Дрейк. Он не был уверен, что анонимное заключение из клиники, присланное сразу на оба побережья, сработает, и даже слегка удивился. «В том-то и дело!» сказал Ван Хортон. «А они нет». «Что это значит?» — спросил Дрейк, чтобы не молчать. «Мало что нервирует человека, держащего тебя на прицеле, как внезапно наступившее молчание». «Это значит, что они были на Востоке», — сказал Ван Хортон, «когда там началось то, что началось». Дрейк окатил ледяной ужас. Мысль о том, что на восточном побережье были и другие сотрудники, попросту не приходила ему в голову. А между тем департамент защиты сознания западного побережья недосчитался как минимум третьей личного состава. Тех, кто, как и Дрейк, работал по трафику, выявляя торговцев Греем и прослеживая их цепочки до крупных подпольных лабораторий, которые можно было прикрыть. Сколько из них сгорело в клубах и на складах, когда картели взялись за дело по-настоящему. Развязав войну с Роганом, Дрейк нечаянно завалил половину своего отдела, да и не только своего. — Я был в рехабе, — сказал он с трудом шевеля, немевшими губами. — Ты поэтому не читал сообщений из Центра сновидений? — спросил Ван Хортон с неожиданным презрением в голосе. чтобы все думали, что ты в рехабе?» Это было что-то новое. Дрейк, разумеется, подозревал, что начальник отдела имеет доступ к данным с личных коммуникаторов своих сотрудников, но ни разу не слышал, чтобы об этом говорили так открыто. Попытавшись обернуться, он услышал сухой треск над левым ухом и едва успел отдернуть голову, чтобы скользящий лазерный луч не опалил ему кожу. «Следующий выстрел отправит тебя на пенсию», — спокойно сказал Ван Хортон. «Подумай, так ли ты хочешь меня видеть?» Дрейк замер на всякий случай, глядя прямо перед собой. «И если вы знали, где я?» — спросил он. «То почему не убили, как только все началось?» «Я обещал Лис, что ты вернешься». Судя по голосу, Ван Хортон пожал плечами. «И ты вернулся? Правда, теперь непонятно, что с этим делать». «Какие есть варианты?» — осторожно спросил Дрейк. Стул за его спиной снова скрипнул. Из-за больных ног Ван Хортон быстро уставал сидеть в одной позе. «Честно говоря, никаких», — вздохнул Ван Хортон. «Ты же не остановишься». «Нет». Дрейк покачал головой, насколько позволяли сцепленные на затылке руки и лазерный прицел, который он чувствовал поясницей. «Но вы можете мне помочь?» «Наглости, конечно, тебе не занимать», — усмехнулся Ван Хортон. «Если бы еще мозгов было побольше». «Мне хватило мозгов провернуть операцию, которая под силу разве что объединенному департаменту». Огрызнулся Дрейк прежде, чем успел прикусить язык. «Да!» — сказал Ван Хортон. «И чего ты этим добился?» Дрейк прикрыл глаза и медленно досчитал до пяти. Он действительно ничего не добьется, если Ван Хортон пристрелит его сейчас в целях самозащиты. «У Рогана был канал, — сказал он, — свой, отдельный. Не через транспортные картели, и вещество там другое. Будто прямиком из промышленной лаборатории. Никто на Востоке даже не нюхал такого качества. «Это бессмысленно», — произнес Фан Хортон. «Слишком дорогое производство. Кто и зачем будет покупать сверхчистый Грей, если есть обычный?» «Роган использовал его как валюту», — сказал Дрейк, осторожно подбирая слова. «Чтобы оплачивать еще более дорогой товар». Какой? На Востоке транспортные картели контролируют все. Иметь бесперебойный приватный канал, о котором картели ничего не знали, можно было только в одном случае, если канал шел с запада. Эта мысль, застрявшая в голове Дрейка с того самого дня, как невидимки из картеля назначили ему встречу в тату-салоне, стала теперь по-настоящему угрожающей. Кто и как рулил трафиком на западном побережье? На востоке Томи Вальтер знал о картелях все, потому что работал с ними. Кто-то точно так же должен работать и на западе. Можно ли поручиться, что этот кто-то не был, например, начальником отдела, который однажды свернул целую операцию департамента, чтобы защитить жену, только что потерявшую ребенка, и вытащить из пекла одну единственную сотрудницу? «Мать Шивонга», — произнес Дрейк, — «вы сказали, она раскопала что-то в Колкорпе. Что это было?» За спиной стало тихо, словно в комнате больше никого не было. «Не лезь в это дело, Холлоуэлл», — сказал Ван Хортон. «Не надо». Голос у него чуть заметно дрогнул. Дрейк в очередной раз поразился тому, как мало оказывается надо, чтобы испугать человека на всю оставшуюся жизнь. Томми Вальтер погиб 25 лет назад, но Ван Хортон до сих пор принимал решение так, словно мог это изменить. «Вы же знаете», — тихо сказал Дрейк, ощущая напряженную тишину между лопатками. «Я не остановлюсь». Ван Хортон молчал. Дрейк снова досчитал до пяти, подержал воздух в легких и медленно выдохнул, словно продлевая самую последнюю затяжку. Левые номера, так ведь? Келкорп получает их, но до лотереи они не доходят. Резкий вздох за спиной, словно кто-то пропустил короткий удар в солнечное сплетение, едва не заставил его обернуться. «Зачем тебе это?» — спросил Ван Хортон странным, почти умоляющим голосом, которого Дрейк за пятнадцать лет службы ни разу у него не слышал. «Вы меня научили?» — просто сказал он. «Больше я все равно ничего не умею». Стул за спиной протяжно заскрипел, и Дрейк почувствовал, что прицел переместился с его поясницы на затылок. Ван Хортон поднялся на ноги. «Тебе надо на самый верх». — сказал он своим обычным голосом. — Под оперативную разработку такого уровня нужны совсем другие ресурсы. — Я за этим и пришел? — кивнул Дрейк. — Знаю. — Ван Хортон вздохнул. — Но надеялся, что ты передумаешь. — Разъем за кроватью справа. Интервал две недели. Нужная тебе голограмма — вторая. — Как мне потом найти этого человека? — Она сама тебя найдет. помолчав, сказал Ван Хортон. «Неужели ты думаешь, что никто в департаменте не знает, где я живу?» Дрейк хотел спросить, при чем тут это, но Ван Хортон перебил его. «Да считай до десяти, вслух, чтобы я слышал. После этого можешь встать. У тебя будет ровно полторы минуты. Потом сработает сигнализация, и все окна и двери будут заблокированы. И еще!» Дрейку показалось, что голос Ван Хортона снова дрогнул. «Когда обстанешь, осмотрись и подумай. У тебя все еще есть возможность просто уйти». «Из нас всех эта возможность была только у лис, подумал Дрейк. И она забрала ее всю себе без остатка. «Один», — громко сказал он вслух. «Два. Три. Как хочешь», — произнес у него за спиной Ван Хортон. и в комнате наступила абсолютная тишина. Досчитав до десяти, Дрейк опустил, наконец, руки и поднялся на ноги, с трудом разогнув колени. В простенке между двумя окнами стоял колченогий стул. Ван Хортона не было, словно разговор с ним был галлюцинацией, как бывает после многодневного передоза, когда мозг перестает отличать окружающую реальность от желаемой или пугающей. Единственным выходом из запертой спальни были окна. Балконное было по-прежнему заперто, а то, через которое Дрейк попал сюда, приоткрыто. Скорее всего, Ван Хортон воспользовался им же. Удивительно, что при его габаритах и больных ногах это получилось у него абсолютно бесшумно и заняло не больше пяти секунд. Впрочем, в департаменте говорили, что когда-то он был одним из лучших оперативных сотрудников, пока не завел семью и не решил осесть на более спокойной руководящей работе. «Осмотрись и подумай», — сказал Ван Хортон. Дрейк привык серьезно относиться ко всему, что говорил начальник. Пару раз это спасло ему жизнь. Ван Хортон никогда не имел в виду ничего абстрактно-философского. Все его советы были практическими, и преследовали только одну цель — выживание. Стараясь не шевелиться, Дрейк обвел комнату внимательным, осторожным взглядом. Разъем, как и ожидалось, был в дальней стене справа, почти у самого пола. Только теперь, встав во весь рост, Дрейк смог его разглядеть. Чтобы подойти к нему, надо было обогнуть кровать, пройдя мимо еще одного окна, выходившего... не во двор, а на нижний уровень соседнего небоскреба. Дрейк перенёс вес вперёд, чтобы сделать шаг, и резко остановился. За этим окном чуть ниже третьего этажа висела дрона-камера, направленная прямо в спальню. Соседний небоскреб был офисным зданием финансового сектора. По закону всем организациям, имевшим отношение к хранению и учету кредов, Полагались штатные дронокамеры по всему периметру. Половина из них должна была наблюдать за тем, что происходит внутри, половина — за тем, что творится снаружи. Дрейк бессильно выругался сквозь зубы. Теперь понятно, почему за все это время Ван Хортон ни разу не отошел от стены, а Дрейка держал на коленях, чтобы его загораживала кровать. Часть комнаты с окнами на задний двор была слепой зоной, недоступной для дрона камеры, но вот подойти к разъему, не попав при этом на видео, было невозможно. «Неужели ты думаешь, что никто в департаменте не знает, где я живу?» Формально записи с дрона камеры организации недоступны никому, кроме службы безопасности, но вот эта конкретная запись, на которой по чистой случайности будет запечатлен момент взлома и извлечения секретной информации из квартиры, принадлежащей руководителю одного из ключевых отделов, разумеется, сразу окажется в департаменте. Вопрос — у кого? «Она сама тебя найдет», — сказал Ван Хортон. Значит, запись дрона камеры должна попасть к некой женщине. Именно так она и узнает, что Дрейк ее ищет. Если это руководительница направления, скажем, корпоративных преступлений, у нее по сравнению с Ван Хортеном, практически неограниченные ресурсы. «Что она решит сделать?» увидев, как один из сотрудников отдела, тесно связанный с криминалом Восточного побережья, проникает в квартиру своего начальника, чтобы рассекретить тех, кто стоит над ним. Дрейк усмехнулся. «Ван Хортон не теряет сотрудников. Интересно, относится ли это все еще и к нему? Чего Ван Хортон добивается, посылая Дрейка под дрона камеру, чтобы Дрейк одумался и остановился?» или чтобы его убрали. «Ван Хортон ничего не знает о козыре, который у меня есть», напомнил себе Дрейк. «Скорее всего, не знает. Для него это простой и эффективный способ проверить, не свихнулся ли Дрейк окончательно. Если одумается и уйдет, значит, с ним можно продолжать иметь дело. А если полезет под дрона камеру, зная, что после этого его можно только прикончить...» значит он и без того уже почти мертв но козырь все таки был и с ним выбор получался совсем другим отвернувшись от углового окна дрейк сделал несколько быстрых шагов и присел на корточки возле разъема скачать логи и выбраться из квартиры заняло не больше сорока секунд дрейк перекинул куртку через провода как раз в тот момент когда окно на втором этаже защёлкнулось, И в глубине здания глухо завыла сигнализация. Через пару минут, когда он уже шел по улице, над его головой просвистели два синих аэромобиля с логотипами службы муниципальной охраны. Дрейд прикинул, сколько у него времени. Получалось не так уж много. Не обнаружив явных признаков грабежа, ребята из СМО первым делом уведомят владельца жилья и проверят сигнальные разъемы по всем комнатам. Из квартир, зарегистрированных на Департамент защиты сознания, нечего красть, кроме информации. После этого запись дрона камеры за окном попадет, скорее всего, в отдел безопасности, и Дрейка начнут искать. Он дал себе не больше часа. Отсмотреть голограммы и найти нужную можно было в одном из приватных VR-салонов, что обслуживали банковских клерков и брокеров с их двадцатичасовыми рабочими днями. За дополнительную плату туда можно было прийти со своим контентом и получить 15-20 минут наедине с сексуальными извращениями, которые заводят именно тебя. Клиентские логи удалялись сразу после сеанса. Это было гарантией, что клиент вернется. После этого надо успеть добраться домой. Дрейк был почти уверен, что никто в департаменте даже на самом верху не решится взорвать дом в респектабельном жилом районе на юго-западе. Значит, чтобы убить его, им придется проникнуть внутрь. И это был единственный шанс что-то сказать, прежде чем получить лазерный луч в затылок. На улице такого шанса у него не было. В логах звонков Ван Хортена за последние две недели вторая голограмма была самой короткой. Высокая женщина без возраста — бежала по сенсорной дорожке на фоне окна в сад, блестя потными худыми плечами. «Да?» — отрывисто бросила она, чуть заметно нахмурив брови. «Отбой эвакуации!» — сказал голос Ван Хортона. «На Востоке все стихло!» «Кто-то из твоих?» — спросила женщина между ровным вдохом и выдохом. «Нет», — помолчав, произнес Ван Хортон. «Скорее всего, передел рынка». «Обычно это значит, что появился новый игрок». Женщина перешла на легкую марафонскую трусцу. «Выясняю», — сказал Ван Хортон и отключился. «Кажется, женщину звали Касси». Фамилии Дрейк не знал. Пару раз заезжая за спецоборудованием перед очередным внедрением, он видел ее в коридорах департамента. Судя по тому, что она авторизовывала эвакуацию сотрудников с Восточного побережья, в ее управлении находились оперативные разработки по всем направлениям. Это было именно то, что нужно, если, конечно, она заинтересуется его предложением. Самыми надежными каналами были открыты. Это Дрейк выяснил давно, еще во время своего первого задания. Чем важнее информация, тем меньше шансов, что кто-нибудь обнаружит ее среди миллиардов бессмысленных нешифрованных сообщений, которые представители беднейших слоев населения пересылают друг другу ежедневно в планетарной системе открытых коммуникаций. Терминалы ОК стояли по всему мегалополису и были бесплатными. Осколки предвыборной кампании кого-то из давно забытых мэров, чтобы отправить сообщение, нужен был только визуальный образ. Система сама находила адресата в базе данных и сохраняла сообщение до востребования. Через час Дрейк был уже дома. расторив окна и отключив все автоматические бытовые приборы, он пошел на кухню. Долго ждать не пришлось. Минут через двадцать в окружающей тишине сгустилось чье-то присутствие, и Дрейк привычно почувствовал, что за ним наблюдают. «Пусть кассе проверит ОК», произнес он в неподвижный воздух. «Там для нее кое-что есть!» Еще минут через десять по ногам скользнул сквознячок, и за спиной раздался низкий, спокойный голос. «Откуда это?» Дрейк обернулся. Он специально сел спиной к коридору, чтобы дать ей возможность войти через главный вход. Касси взяла себе стул и села, перевернув его спинкой вперед. Ее длинные худые ноги в тонких штанах согнулись и замерли по обе стороны, до смешного напоминая конечности паука. Оружия при ней не было. Из этого Дрейк заключил, что на прицеле его держат снаружи. Вероятно, из сада. «С восточного побережья», — осторожно сказал он. «Да, разумеется, это копия». Касси кивнула. «Кто в капсуле?» Светским тоном поинтересовалась она, обводя глазами кухню и гостиную. «Рогган Мэлори Стоун. Под ним был весь клубный трафик. Я знаю, кто это», — перебила она его, по-прежнему рассматривая детали интерьера. «Как ты его нашел?» «Я?» — вежливо удивился Дрейк. Касси бросила на него одобрительный взгляд и улыбнулась. «Ладно», — сказала она. «Время у нас пока есть». «Давай сделаем вид, что ты просто купил эту запись». Про оплавленную 3D-камеру, что сняли с него после взрыва в контейнере, Дрейк вспомнил только в клинике, когда немного пришел в себя. Картели не любили оставлять цифровой след, поэтому для слежения и наблюдения их боевые группы использовали технику, которая передавала видео в реальном времени, но не записывала его и тем более не хранила. Достать картинки можно было только с самой камеры, если в ней уцелел временный накопитель памяти. Для картеля эти картинки не представляли особой ценности. Роган был мертв, его империя в руинах. Выяснять, откуда у него капсула переноса, было бессмысленно. Это никак не влияло на бизнес, шедший своим чередом, но картели всегда взвинчивали цену до небес, как только видели реальный спрос. Поэтому, выйдя из клиники, Дрейк первым делом направился Кони, бывший менеджер сгоревшего мотеля, был у картелей на хорошем счету, в отличие от Томи Вальтера, про которого так никто ничего до конца и не понял. Кони был туповатый, поэтому безопасен, но даже его скромных интеллектуальных способностей хватило на то, чтобы постараться не иметь с Томи ничего общего. Дрейку оставалось только напомнить, что война с Роганом началась не в последнюю очередь из-за того, что именно Кони Стрин обчистили комнату Дрейка и пообещать навсегда исчезнуть с восточного побережья после того, как тот выполнит одну пустяковую просьбу. Запись, которую Кони передал ему в их последнюю встречу, была короткой и обрывочной. Накопитель памяти в камере был поврежден. Сквозь помехи два мелькали мертвые глянцевые глаза мотылька и тонкое запястье Йены, пристегнутое к железной скобе, но капсула с лежащим внутри Роганом была видна целиком, как и то место на подставке, где должен был быть штрих-код центра сновидений. Без материальных улик этого было недостаточно, чтобы начать официальное расследование, но оперативные разработки департамента никогда и не были официальными. «Если это утечка технологии, — сказал Дрейк, — центру сновидений, да и департаменту, будет полезно об этом узнать. «А если нет?» Касси взглянула на него с веселым интересом. «Я так понимаю, у тебя другая версия». «Тогда мне нужны ресурсы». Дрейк вернул ей веселый взгляд, чтобы вскрыть канал, по которому налево уходят капсулы и номера. «Если этот канал существует», — уточнила Касси. «Роган мог просто украсть эту капсулу с производства». Роган скупал номера. сказал Дрейк. Именно за это он и получил капсулу, как другие. Были другие? Касси недоверчиво подняла бровь. Они до сих пор есть. Дрейк пожал плечами. Уйти удалось только Рогану. То, что ты предлагаешь это война? Задумчиво сказала Касси. Для того, чтобы начать войну, мне нужны доказательства. Никакие слова ничего не значат. Вспомнил Дрейк и вдруг расхохотался. Кася скинула на него непонимающие глаза. «Я организую вам доказательства», — с трудом сказал он, отсмеявшись. «Этому вы научили меня лучше всего». Из департамента его уволили задним числом пять лет назад, чтобы можно было спокойно уничтожить все архивные записи, в которых упоминались инициалы Т.В. или его настоящее имя. Касси поставила это условием. Пока никаких доказательств нет, Дрейк работает на свой страх и риск. Если его заподозрят в провокациях против Центра сновидений или Кэл Корпа, Департамент защиты сознания открестится от него, как от опасного террориста, свихнувшегося на почве грейзависимости. Служебные записи о прохождении реабилитации в нескольких клиниках заботливо сохранили как повод для увольнения. Личный коммуникатор ему тоже не полагался. Это была еще одна ниточка, ведущая к департаменту. «Что-нибудь раскопаешь, выйдешь на связь через ОК», сказала ему на прощание. «А если тебя убьют, департамент об этом даже не узнает». Это не было для него проблемой. Когда-то, отправляя молодого сотрудника на восточное побережье, Ван Хортон посоветовал Дрейку всегда иметь при себе два-три запасных идентификатора на имена, неизвестные никому в департаменте. На один из этих идентификаторов Дрейк получил коммуникатор взамен утерянного. Дерек Лоэн Грин был примерно одного с ним возраста и каждые два-три года менял работу. пройдя извилистый путь от младшего клерка в страховой компании до приемщика на переработке пластика. Он так часто переезжал с запада на восток и обратно, что ни на том, ни на другом побережье не осталось никого, кто бы помнил о его существовании. Никто не звонил ему и не присылал сообщений, даже вездесущий центр сновидений. Это было самое главное. С Дереком Лоенгрином в кармане... Дрейк чувствовал себя в безопасности до тех пор, пока на одной из станций между Солтрейном и Рио Гранде в вагон, где он ехал, не вошел, тяжело переваливаясь Ван Хортон, и не опустился в кресло прямо напротив него. Как вы меня нашли? спросил Дрейк. Это не трудно, если знать, кого ищешь, сказал Ван Хортон. Откуда ты взял этого Лоэн Грина? Дрейк усмехнулся. На втором внедрении он попытался купить у меня дозу, чтобы спрыгнуть с верхнего уровня эстакады. «И?» — Ван Хортон поерзал в кресле, поудобнее устраивая больные ноги. «Я ему ее продал?» — пожав плечами, сказал Дрейк. За окном тянулись одинаковые серые пустыри. Смотреть там было абсолютно не на что, но оба смотрели, не отрываясь. «Я не сказал вам про запись...» Вдруг вырвалось у Дрейка. «Потому что не знал, можно ли доверять еще кому-нибудь, кроме...» «Теперь это уже неважно», — перебил Ван Хортон. «Ты принял предложение Касси. «Это было хорошее предложение», — сказал Дрейк. «Честное». Ван Хортон посмотрел на него и, не удержавшись, фыркнул. «Ты видел голограмму. Как ты думаешь, зачем я ей позвонил?» — спросил он с интонацией учителя в школе. «Отменить эвакуацию?» — начал было Дрейк, но тут же осёкся. Две недели назад, когда Роган вместе с капсулой взлетел на воздух, а Томми Вальтер попал в клинику, Ван Хортон уже знал, что потерял больше половины своего отдела. Когда всё прекратилось, с восточного побережья было уже некого эвакуировать. «Вы знали, что я вернусь и захочу поговорить с кем-то вроде неё?» — неохотно сказал Дрейк. — Да, — кивнул Ван Хортон. — Но все-таки надеялся, что ты победишь это идиотское желание. И уж точно не станешь лоэн Грином, шлепнуть которого даже в этом вагоне можно без всяких последствий. — Нельзя, — глядя ему в глаза, произнес Дрейк. — Никто ведь точно не знает, что именно ему известно. — Да уж... вздохнул Ван Хортон. «Ну, все-таки есть вещи, в которых вам с Лоэн Грином неплохо бы разбираться, прежде чем нырять в это дерьмо с головой». Дрейк молча ждал. Ван Хортон опять поерзал, кряхтя и отфыркиваясь. «Технические вещи», — уточнил он. «Например, как именно происходит учет номеров в Колкорпе. есть «Есть кто-то, у кого это можно узнать?» — осторожно спросил Дрейк. «Мать Вонга вытащили, потому что я не теряю своих сотрудников», сказал Ван Хортон с трудом, поднимая себя из кресла. «Ее контакт у меня не работал, поэтому он остался». «Прошло почти двадцать пять лет», с сомнением произнес Дрейк. «Почему вы думаете, что он все еще жив?» «Потому что своей жизнью он обязан моему молчанию», просто сказал Ван Хортон. «И он тоже это знает». Как его найти? – спросил Дрейк. Поезд дернулся, и Ван Хортон тяжело оперся на спинку соседнего кресла, чтобы не упасть. Приходи в К.К. Это бар возле шоу-центра, – сказал он, проходя мимо. Спроси Гату Зельбера. Спасибо. Дрейк произнес это уже вслед, но что-то в его голосе заставило Ван Хортона обернуться. поезд остановился. и люди на перроне потянулись к дверям вагонов. «До встречи, Томми!» — тихо сказал Ван Хортон, глядя будто бы сквозь него. «До встречи!»